Я остановилась недовольно поглядывая вокруг. А внизу все уносилось прочь. Степь, степь, степь. Одна степь. Они же, помнится, по Уралу между лесами плыли. А где Урал? Поинтересовался Олег, качнувшись к соседу. Тот наклонил к нему лысину с татуировкой, выслушал и замотал головой.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 Потом помчался в восточном направлении. Снизу промеркнула группа байдарок, потом еще одна, следом пара плотов. Видать, речушка пришлась туристам по нраву. Наконец, голые травяные берега сменились лесистыми, земля вспучилась множеством холмов, кое-где наружу выпирали рыжие скалы. Полет замедлился. Винтокрылая машина описала короткую петлю и опустилась на зеленую поляну, метрах в ста от реки. Две рыжие палатки, что стояли у самого берега, задрожали от потока воздуха, но выстояли. Рыбаки с удочками выпрямились и оглянулись на незваных гостей. Двое, оба молодые, спортивного вида, и оба очень коротко стриженные Усередина кольнула под лопаткой. Неужели Аркаим оказался хитрее, чем он думал? Рев мотора затих, монахи повыпрыгивали наружу, не особо скрывая оружие. Чего тут стесняться? Лес, горы. Олег помог вылезти Роксолане и, чуть задержавшись в машине, искоса поглядел в сторону рыбаков.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 и плоскогорье с кладбищем и пология склоны а там и вершины затянуло тут же не тибет вся низкая да и оползень случился давно еще во времена моей империи половину ущелья со скалами завалила а другая наоборот дальше соскользнула а потом все тоже заросло ничего не узнать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 Он под общую раздачу не попадет. Коль так, то случаем нужно воспользоваться. — Ты видишь что-нибудь знакомое, чужеземец? — окликнул его колдун. — Пока нет. Не забывай, алтарь стоял в скалах. Нужно искать скалы, а здесь только земля вокруг.